Опущенные глаза печальны и влажны, побелевшие губы, горько сжатые, подергиваются. Похоже, хоть она и собрала все свои селенки и старается держать себя в руках, она не совладает с собой и, забыв о всякой гордости, беспомощно расплачется прямо у нас на глазах. Она вся напряженное ожидание. Всматриваюсь в это... Бледное, поникшее, беззащитное лицо и охваченное ощущением невозвратимой утраты. Навсегда исчезло что-то драгоценное, сломленное, милое моему сердцу существо, смягчаюсь. И тоже напряженно жду. Нет сил вымолвить ни слова. Может быть, и вправду я ее люблю. А вдруг жена права? Вдруг дочь меня вовсе не ненавидит, а любит? И, пожалуй, ей вправду необходимо, чтобы я это знал, и, пожалуй, ей тоже необходимо знать, что я, а не вовсе неплохого мнения. не может быть, мне совсем, совсем не все равно, ненавидит она меня или нет. Не хочу я, чтобы она меня ненавидела. Нет, она мне далеко не безразлична. и мне так горько видеть ее, несчастные, полные слез глаза, так жаль ее. Я и сам того, гляди, заплачу. мне Хочется протянуть руки, нежно обнять ее, утешить, признаться в своих чувствах, попросить прощения, несмотря даже на то, что меня вдруг охватывает острое предчувствие. Пожалуй, все это ее обычные фокусы, и едва я протяну руки, захочу утешить, она с обидным, оскорбительным торжеством отшатнется, и с и разъяренной, Я стану стоять с нелепо протянутыми руками. Но, будь что будет, рискну. Она сейчас такая жалкая, такая несчастная. И даже если мое предчувствие оправдается, как-нибудь справлюсь, не помру. Ласково улыбаюсь и, протянув руки, покаянно делаю шаг к дочери, готовой обнять ее, попросить прощения, прижать к груди. Злобно, презрительно усмехаясь, она отшатывается. И, уязвленный, дурак дураком, я остаюсь стоять с нелепо протянутыми руками. Вот тут в самую подходящую минуту, жена восклицает. «Это меня она ненавидит, не тебя, это меня она не переносит». Я оборачиваюсь и смотрю на нее во все глаза. Я начисто забыл, что она здесь. Ты что, никогда не слышал ее? Взрывается она и подступает к дочери, словно готова ее ударить. Дочь уклонилась, но явно не намерена сдавать позиции. С оскорбительным упрямым вызовом глядит на мать и ледяной улыбочкой, словно подзадоривает, продолжать. — Что я вам всем сделала? — кричит на нее жена. Что я ей сделала? За что она так меня ненавидит? Только посмотри на нее. Ты что, не видишь, как она на меня уставилась? — Вижу. — Вижу! — тоже криком отвечаю я. — А про что же я тебе толкую, черт побери? За что я, по-твоему, ее выгнал, черт возьми? — А ты? Ты тоже не лучший, — попрекает жена. — Ты тоже меня ни в грош не ставишь. Что, неправда? — Да. О, Боже, не выдерживаю я. Всем в доме на меня наплевать, жалуется она. Никто меня не любит, никто никогда меня не любил, даже родная мать. Неужто я такая мерзкая? Что я вам такого сделала? Что я всем сделала? Почему все меня так ненавидят? Что во мне мерзкого? Почему вы все топчете меня ногами? Скажи мне, будь оно все проклято. С отвращением огрызаюсь я. Не смей, не смей со мной так разговаривать. Неужто я до конца дней не избавлюсь от этих гнусных пререканий? Что во мне гнусного? Ничего. Что я такого мерзкого делаю? И снова, тысячный раз, ломаю голову над загадкой. Что за черт? Почему толковый? Начитанный, вполне разумный, тонкий, представительный, преуспевающий администратор, вроде меня, здоровый, не считая зубов, остроумный, еще вполне полноценный мужчина, еще привлекательный для многих влюбчивых женщин и сверстниц, и куда моложе, всерьез увязает в столь бессмысленных, пошлых разговорах с такими, в сущности, детьми, как моя нудная, себелюбивая, вечно недовольная дочь и ограниченная, унылая, вечно недовольная и чуть не трезвая жена. Я часто пытаюсь сообразить, почему тогда, давным-давно, решил, что люблю ее и что хочу быть с ней рядом до конца моих дней. Что такого я в ней нашел, разве что подходящую задницу, которая и сейчас еще не дурна, Правде говоря, заниматься любовью с собственной женой Мне, пожалуй, приятнее, чем с любой другой женщиной Хотя почти все, с кем я был дважды или больше Тоже оказывались совсем неплохи некоторое время развлекали меня весьма неожиданными неожиданностями С Джейн из группы оформления хлопот не оберешься Это я уже загодя вижу Она легковерна не искушена и любит поболтать. Кожа у нее, конечно, чистенькая, гладенькая, но она еще чересчур молода, чересчур славная простодушная. Вряд ли от нее будет много толку. Некоторые мои партнерши чересчур громко смеются всякий раз, как я скажу что-нибудь забавное. И стоит мне убедиться, что они так охотно смеются и слишком много болтают, я, едва насытившись, совсем сатанею. И молоденькая, свеженькая, славная Джейн тоже из таких, я уж знаю. Но знаю также, что на первом же празднике, который устроит фирма, а то и раньше, дам волю своей похоти, и, пожалуй, не захочу, чтобы она после этого работала у нас» на подарок, который я намерен преподнести себе на Рождество или раньше. Я уже старательно ее упаковываю. Ведь я охотнее сосредоточился бы на чем-то другом, к примеру, на тех двух речах, которые хочу в общих чертах наметить, или на списке перемен, которые хочу предложить, когда меня продвинут на должность Кейгла. Важные дела я люблю продумывать загодя и не спеша, Допустим, длинную речь на конференции, если к тому времени мне представят должность Кейгла, я буду в ответе за всю ее организацию, или мою обычную, ничем не примечательную, трехминутную речь о планах и действиях моего отдела, если останусь под началом Грина. Но он, вероятно, и на этот раз не даст мне выступить. Ненавижу Грина, никогда не прощу ему и не забуду, как он на прошлой конференции не дал мне выступить. В сущности, я не хочу на место Энди Кегла. Не по мне эта работа, и распоряжаться столькими людьми не по мне, но если место это мне не достанется, я буду в отчаянии. Почувствую, что меня предали, унизили, и меня потянет забиться в темный угол, горько заплакать, и так там и остаться. А чересчур малодушен, чтобы отказаться от этого места, чересчур тщеславен, чтобы отнестись к этой чести спокойно. Лишние деньги и темнее ни к чему. Мне хочется показать Артуру Берону и Грацию Уайту, что я гожусь на эту роль. Почти на всех должностях у нас есть люди, от которых я захочу избавиться». Я бы рад прямо сейчас избавиться от Грина, но только не знаю, кто может его заменить. Скажи, ну что я такого делаю?» Визгливо повторяет глаза. «Вы у меня как гвоздь в заднице, — говорю я. Вы обе, — с нажимом говорю я и в упор смотрю на дочь. Пусть не сомневается, на этот раз мой гнев обращен и на нее. Не по душе мне нездоровая ехидная веселость, который находит на нее всякий раз, как жене от меня попадает. «Не кричи на меня!» — огрызается жена. «Я не кричу!» — объясняю я. «Просто говорю с чувством!» «Я, знаешь, тоже могу накричать!» «Ну, ясно!» «И нечего так выражаться при детях, чтобы этого больше не было! Когда мы одни, мне все равно, что ты мне скажешь!» «А что такого я тебе сказал?» «А вот то!» «Тогда не цепляйся ко мне!» У тебя на все ответ найдется. Ну, ясно. Потому-то дети исперно словят, им есть у кого учиться. Потому-то они так безобразно со мной разговаривают. Да хватит тебе. Не смей так неуважительно со мной разговаривать, страстно продолжает жена. И этого больше не позволю. Даже когда мы одни, не желаю больше с этим мириться. Слышишь? А пошли вы, негромко говорю, пошли вы обе. Жена вне себя. Глаза ее наполняются слезами. Я тут же раскаиваюсь. Я унижен и престыжен Как же меня угораздило такое ляпнуть? Убить тебя мало, тихо говорит жена. Так убей, поддеваю я.